Глава четвертая. Олеся. «Что со мной происходит?» — спрашивала себя. Вместо того, чтобы оттолкнуть Руслана, стояла и прислушивалась к трепету своего тела. «Вы что делаете?» — привел меня в чувство злой голос Олега. Вытянув ладони из под руки мужчины, я отступила к своему жениху. Руслан спокойно засунул аптечку на место и развернулся к брату. Его насмешливое высокомерное выражение лица ничего хорошего не предвещало. Я глазами умоляла его не устраивать скандал, но он на меня даже не взглянул. «Помог Олесе положить на место коробку с лекарствами». Захлопнув дверцу шкафчика, он продолжил. «А пятью минутами ранее она обработала мне раны», – показал Руслан переклеенную пластырем ладонь. «Спасибо», – посмотрел он на меня и добавил. «Забыл тебе сказать». «Я не хочу, чтобы ты оставался с ней наедине!» Убрав челку с лица, Олег схватил меня за плечи и притянул к себе. «И это мне говоришь ты? Помнится, в прошлый свой приезд ты даже упрашивал!» Оборвал себя Руслан, но Олег от его слов сильно занервничал. И вот эта недосказанность начала сеять ростки сомнения в моей душе. О чем идет речь? «Тебя мама ждет. Ты вроде хотел ей помочь с обедом?» Свою грубость парень пытался смягчить натянутой улыбкой. А я понимала, что меня просто пытаются выставить за дверь, чтобы мои уши не услышали лишнего. Поведение Олега мне было неприятно. Да и вообще он то и дело позволяет себе срываться на мне. Никогда не понимала мужчин, которые говорят «люблю», а на деле доказывают обратное. Дав понять ему взглядом, что такое поведение для меня неприемлемо, я направилась в кухню. Требовать объяснения от Олега было бесполезно. До приезда сюда он ежедневно внушал мне, что Руслан — монстр и злодей. Рассорил его с невестой, чтобы не передавать ему после свадьбы 15% акций, оставленных по завещанию отчима. Вот только я же не слепая. Вижу, как Ирина относится к пасынку. Какая мать встанет на сторону неродного сына? Смущает меня и интерес Руслана. Точнее, даже настораживает. Здесь, хочешь не хочешь, поверишь Олегу. Этот мужчина поставил перед собой цель разлучить нас. Акции компании ему дороже счастья брата? Эта война мне не нравится. Я не гонюсь за чужим состоянием. Не позволю им сделать из себя пешку на шахматной доске, где два короля пытаются победить, безразлично играя моими чувствами. Я готова вам помогать. Спрятав за улыбающейся маской свои переживания, вошла в кухню. «Сможешь почистить штук восемь картофелин, пока я разделываю курицу?» Указала Ирина на пластиковую корзину, стоявшую возле стола. «Конечно». Нужно отдать братьям должное. Устраивать ссору они не стали. Хотя могли они куда-нибудь уйти, чтобы мы их не услышали. Нет, это маловероятно. Олег понимает, что он Руслану не соперник. И дело тут не только в физической силе. Старший брат не безмозглый качок, которому трудно парировать словесный агрессивный наезд. Он одним взглядом может поставить человека на место. Я уверена, мало кто осмелится с ним спорить, а тех, кто может объявить открытую войну, и того меньше. Олегу такое поведение отчасти прощается, потому что они хоть и сводные, но братья. А мне от этого мужчины нужно держаться на расстоянии и ни в коем случае не оставаться с ним наедине. Руслан Змеискуситель, мастер соблазнения. Пару лет назад меня, тогда еще студентку четвертого курса, пытался клеить один пикапер. Это я, правда, потом узнала, что он пикапер. За две недели он перепробовал все приемы соблазнения, и ни один не сработал. На моем теле не дрогнул ни один волосок. А у Руслана аура такая. Он даже ничего не делает для того, чтобы нравиться женщинам. Гонишь от себя мысли о нем, Они все равно лезут в голову. Порастряхивать себя это наваждение. Все, почистила. Что еще? Морковь, достань, пожалуйста, из холодильника. Мама! В бассейне чистая вода! Заглянул Олег в кухню. Он уже успел переодеться в шорты и сланцы, а голый торс украшала перекинутое через плечо полотенце. Хочу немного поплавать! Синяков на нем мой цепкий взгляд не обнаружил, но отметил, что парень на меня дуется. — Сынок, новые фильтры Руслан установил две недели назад. Бассейн помыли и наполнили водой. — Ну, тогда не скучайте. — Подожди, Олег. Олеся приехала к нам в гости с тобой побыть, а не у плиты стоять. Все уже почти готово. Сама доделаю. А вы идите? — Неприятно. Матери приходится указывать ему на очевидный факт. Олег пытается меня таким образом наказать. Показать, что ему не понравилось мое общение с его братом? Это так мелочно. Но, скорее всего, я себе накручиваю. Зная Олега, он мог просто не заморачиваться по поводу того, как я себя чувствую в чужом доме с незнакомыми людьми. После такого приема идти с ним никуда не хотелось. Он даже не заметил, что обидел меня. Подошел к вазе с фруктами, раскрыл банан, откусил большой кусок, прожевав, бросил. «Что стоишь?» «Иди, переодевайся, я тебя жду!» Из вежливости предложила остаться и помочь, но Ирина... Никак не выберу момент, чтобы спросить у Олега отчество его матери. Буквально настояла и спровадила меня из кухни. «Олег, где можно переодеться?» «Блин, прости! Забыл вытащить твою сумку из машины!» Я уже жалела, что согласилась на поход к бассейну. Он пытался скрывать свое недовольство, но у него это совсем не получалось. Мы с его мамой обе это чувствовали, делали вид, что все нормально. Хотя нифига не нормально. Когда взрослый мужик ведет себя как обиженный ребенок, это может вызывать только раздражение. Пока он ходит к машине, я забежала в туалет. Олег вернулся, молча поднялся вместе с небольшой сумкой на третий этаж, а я, как провинившаяся в чем-то служанка, безропотно следовала за ним. Слова негодования так и вертелись на языке, но я старалась держать себя в руках. Вот как он не замечает, что его поведение — перебор. «Входи, передевайся, бросил он сумку на постель. «А где моя спальня?» Увидев на кровати разбросанные вещи парня, не сдерживая удивления, задала вопрос. «А чем тебя моя комната не устраивает?» — недовольно прозвучал голос Олега. «Мы это уже обсуждали, повторяться не будем. Несмотря на мою милую внешность, я умею быть твердой». В этом вопросе я не уступлю. Я же тебе обещал, что не трону. Нахрена цирк устраивать? Кровать огромная, каждый будет спать на своей половине. Начал заводиться он. Я ему не верила. Находясь в одной постели, Олег отвернется и будет спокойно спать? Как бы не так. В городе мы уже не раз ругались по поводу нашей пока не состоявшейся близости. Он обещал меня не торопить, но это только на словах. Каждая ссора заканчивалась обоюдными обидами. Я не ношусь со своей девственностью как с драгоценностью, не заявляю, что она достанется только мужу. У меня есть свои представления о том, как и когда это должно произойти, и уж точно это будет не из благодарности или прихоти парня. Олег пощадил моего брата, а я обещала ему помочь и даже согласилась выйти за него замуж, но к сексу я пока не готова. И ему придется с этим смириться или пусть ищет другую невесту. Олег, мне лучше вернуться в город. Озвучила я свое желание. И это не только из-за жениха. Я хотела отсюда сбежать. С одной стороны Руслан и его непонятная игра, с другой стороны Ирина. Она старалась вести себя доброжелательно, но я замечала, как пристально женщина за мной следит, какие вопросы задает. Создавалось такое ощущение, что она ждет, когда я ошибусь. Но самое обидное — поведение мужчины, который предложил мне стать его женой. Олег носится со своими детскими обидами и капризами, и даже не замечает, что мне нужна его поддержка. «Эй, ты чего?» Поняв, что я настроена решительно, Олег сменил тон. «Я не специально это подстроил. Мама после смерти отчима перебралась в гостевую спальню. На втором этаже спит только Руслан, а две другие комнаты... Короче, там после смерти Вики и Игоря что-то типа музея. Заходить можно, но жить никому нельзя». «Ты солгал», — напомнила о его обещании о разных спальнях. Я вызову такси. Подходя к сумке, достала телефон. Леся, прекрати! Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Давай не будем ругаться. Этим мы только Руслана порадуем. Если мы станем спать в разных комнатах, кто поверит, что у нас все серьезно? Обязательно надо кому-то что-то доказывать? С теми, с кем ты спал до меня, все было серьезно? Контраргументы мои выглядели убедительно. Поэтому он уступил. Я это заметила раньше, чем он произнес... — Ладно, спрошу у мамы, может, она вернется на эти дни в свою прежнюю комнату. После ссор Олег, как правило, осознавал, что ведет себя неправильно, и вновь становился клевым, веселым парнем, способным на красивые романтичные поступки. Я часто задавала себе вопрос. Если бы мы познакомились при других обстоятельствах, стала бы я с ним встречаться? И ответить на него не могла, а, может, просто не решалась. Когда у нас все хорошо... Я забываю обиды и живу настоящим, но стоит Олегу посеять во мне сомнения, начинаю копаться в себе, вспоминать прошлое и анализировать поведение парня. Вот как сейчас. Комната Олега ничем особым не выделялась. Единственное, что привлекло мое внимание, стена с фотографиями. Удивительно, но среди десятка изображений не было снимков с матерью, отчимом или Русланом. Олег почти везде был один. Только на одном снимке он стоял в обнимку с молоденькой темноволосой девочкой, больше похожей на Руслана. На этом фото обычный парень, только на несколько лет моложе, ничем не выделяющийся в толпе сверстников. Прическа строгая, мужская, немного нагловатый взгляд, а вот улыбка. Такой открытой улыбки я у него ни разу со дня нашего знакомства не замечала. Ничего интересного в комнате больше не нашлось. Взгляд к себе притягивало лишь окно, которое выходило на задний двор. Туда мы сегодня так и не дошли, поэтому мне любопытно стало посмотреть, что там за бассейн. Выглянув, я тут же резко отступила, словно сделала что-то неправильное. Почти тут же вернулась обратно к окну и, отодвинув немного плотную штору, уставилась на мужчину, приведшего мои чувства в раздрай. В бассейне плавал Руслан. Красивое бронзовое тело рассекало водную голубую гладь круг, разворот под водой, еще один. Не чувствуя усталости, он проплывал на скорости один круг за другим. Мне должно было быть стыдно, прячась, будто какая-то воровка, я любовалась на почти незнакомого мужчину. Стыдно? Ничего подобного я не испытывала. Вместо этого в голову лезли воспоминания, как Руслан прижимался ко мне своим горячим телом, Теперь мне хотелось скорее нырнуть в холодную воду, чтобы остудить рассудок, который я стремительно теряла. Увидев, что к бассейну спешит Ирина, я попятилась от окна назад. Тихо-тихо, словно они могли услышать или почувствовать, что я подглядывала за Руслану. Опустившись на край кровати, спрятала лицо в теплых ладонях. Раньше руки и ноги даже в жару оставались ледяными, а сейчас все тело словно раскалили на ярком солнце. Я сколько угодно могла убеждать себя в том, что сегодня душно, и это особенности моей нервной системы, но каждое слово будет ложью. Себе я могу признаться. Руслану удалось поймать меня на тонкий невидимый крючок. Я проглотила наживку, и теперь нужно думать, как сорваться с крючка, пока он не начал натягивать леску. Нужно не обращать внимания на те эмоции, что этот мастер соблазнения сумел во мне разбудить. «Леся...» «Ты встречаешься с его братом», — напомнила себе вслух. «Ты обещала выйти за него замуж», — разговаривая с собой, следила за дверью, чтобы в нее не вошел Олег. «Помолвка, это же еще не свадьба?» — откуда-то из подсознания вылезла эта фраза. «Мне 22 года, и я впервые в жизни находилась между двух огней. Я за многое была благодарна Олегу, и до сегодняшнего дня я была уверена, что у нас все получится, но...» И вот это самое пресловутое «но» может испортить мне жизнь. «Пойдем?» В комнату вошел Олег и поднял мою сумку. После ссоры парень не спешил показывать свои истинные чувства и переживания, но его наигранно добродушный вид меня не обманул. «Что случилось?» Спросила я. «Ничего особенного. Мама отказалась возвращаться в свою старую комнату, поэтому тебе предложили остановиться в спальне Вики». С каждым словом голос его звучал все резче. Я не спешила уточнять, в чем проблема. Олег не станет долго сдерживать в себе недовольство. «Это рядом с комнатой Руслана!» Вот и озвучил он то, что его беспокоило. «Все двери запираются на ключ!» Выходя из спальни, произнес он. Оставив сумку на постели, он продемонстрировал мне замки на трех дверях. Входной, той, которая вела на балкон, и еще одной, ванной комнаты. «Леся!» Очень важно, чтобы ты ему понравилась. От этого зависит наше будущее. Но, прошу, не забывай, что я ему не доверяю. Руслан сделает все, чтобы тебя опорочить. Ему не выгоден наш брак. Олег, если ты откажешься от акции, он перестанет лезть в нашу жизнь. Мы сами сможем заработать себе на жизнь. Ты не понимаешь, Олеся! Подошел он ко мне и обнял. Я не собираюсь делать этому человеку такие подарки. Пойми. Я не хочу, чтобы наши с тобой дети хоть в чем-то нуждались. Ты даже не представляешь, какие это деньги, — негромко говорил он. Как только поженимся, и я получу контроль над акциями, мы перестанем зависеть от брата. Ты не пожалеешь о своем решении стать моей женой. Леся, я сделаю тебя счастливой. Олег с такой искренностью произносил каждое слово, что я ему хотела верить. «Переодевайся!» Жду тебя внизу. Хотелось выяснить, ушел ли Руслан в дом, но окна этой спальни выходили в сад. А выйти на балкон я не рискнула. Будет лучше, если наши встречи с ним приблизятся к нулю.